Приводимого нами в тексте посвящения в первом немецком издании не было, оно было впоследствии обнаружено в бумагах Бисмарка и напечатано во втором и последующих изданиях «Мысли и воспоминаний». Оглядываясь назад, подводя итоги своей долголетней политической деятельности, Бисмарк пытался не только оправдать ее перед современниками, но и предостеречь на основе собственного политического опыта своих преемников от возможных ошибок. А опыт этот был огромен и многообразен. Бисмарк прошел большую жизнь. Он родился в 1815 году. Европа в этом году окончательно сбросила с себя владычество Наполеона. На Венском Конгрессе по-новому перекроили политическую карту европейского континента. Гнетущая реакция, воцарившаяся под эгидой Священного Союза, стремилась преодолеть веяние французской буржуазной революции 18 века, пронесшаяся над миром. Реакция пыталась в самом зародыше задушить пробуждающееся национально-освободительное движение. Бисмарк был современником ряда европейских революций, сам являлся участником на стороне реакции многих классовых битв. Бисмарк был современником всех войн, происходивших после низвержения Наполеона I вплоть до конца XIX века. Он сам являлся активным организатором нескольких войн, в огне которых завершилось воссоединение Германии. Бисмарк родился на заре капиталистического развития Пруссии. Он умер, когда капитализм уже вступил в последнюю империалистическую стадию развития, стадию загнивания, когда буржуазия из страха перед поднимающимся рабочим классом окончательно перешла в лагерь реакции и стала поддерживать те самые силы, против которых некогда боролась. Бисмарк умер в июле 1898 года, почти на самом рубеже нового века. Он умер тогда, когда разразилась война между молодой империалистической державой США и старой колониальной державой Испанией. Эта война являлась предзнаменованием того, только впоследствии осмысленного факта, что закончился один период новейшей истории, период завершения территориального раздела мира, и начался новый период, период передела мира путем империалистических войн. Вдохновитель и организатор борьбы против рабочего и социалистического движения, Бисмарк умер всего лишь за 7 лет до того времени, когда на востоке Европы вспыхнула в 1905 году революционная зарница, предвестница победы Великой Октябрьской социалистической революции. Бисмарк таким образом прошел очень большую жизнь, и даже простое повествование о всех событиях его времени представляло бы несомненный интерес. Но Бисмарк был не только свидетелем, но и активным участником многих крупнейших политических событий, в особенности второй половины XIX столетия. Его историческую роль кратко, но ярко и предельно точно обрисовал Ленин в следующих словах. «Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело. Объединение Германии было необходимо. Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно, по-юнкерски». Ленин, сочинение, том 18, страницы 82-92. Этого воссоединения Германии Бисмарк добился путем войн. Сначала с Дании, 1864 год, потом с Австрии, 1866 год, наконец с Францией, 1870-1871 годы. И в последние годы своей жизни он не без гордости отмечал, что на его совести лежат три войны и 80 тысяч жизней, скрепивших своей кровью фундамент воссоединенной Германской империи. Уже в организации и в проведении этих войн раскрылся его несомненный талант политика и дипломата.